Глава 23. Вострекова. Но ну вот звучит усиленный мегафоном команда окончательно прощаться с родными и вставать в колонну. Однако вместо построения начинается полная неразбериха. Примерно так я себе и представляю эвакуацию, о которой мне рассказывает иногда Лида. И всякий раз в её глазах вспыхивает ужас, ведь она отстала от эшелона. Но мир не без добрых людей. Пионеры мечутся, родители суетятся, вожатые нервничают, поднимают над головами таблички с номерами отрядов и устраивают первую перекличку, отмечая присутствующих галочками в списках и проверяя путёвки. Иногда вместо ребёнка отвечает басом папаша. Выглядит это смешно. Некоторые дети исчезают в непонятным направлении. В довина Алек, путёвка в наличии, а сам-то он где? Его мама на вокзал в уборную повела. Нашла время. Волнуется новенькая, ещё неопытная и всего боящаяся вожатая. Сидоров, Костя, куда девался Сидоров? Не психуй, успокаивает бывала её воспитательница. Самопривоз завтра. Родители предупредили, вот же сбоку написано. Ой, это предотъездное прощание. Некоторый октябрят оревут в голос, словно их отправляют на съедение к бабе-яге. Родители сперва прячут слёзы, потом и у них на лицах появляется отчаяние, переходящее в решимость немедленно, несмотря на потраченные деньги, увести рыдающее чадо домой и больше никогда не отдавать ребёнка в ужасный лагерь. Я смотрю на всё это с улыбкой, Мне с младенчества привыкшему к яслям и детскому саду, выезжавшим за город на 3 летних месяца, 24 дня пионерской смены кажутся семечками, хотя и я, будучи мал, порой смахивал с глаз скупую слезу расставания. У кого-то тем временем рыдание переходит в истерику. Предки ищут по карманам валидол, а он, между прочим, по вкусу точь-в-точь точь, как мятные таблетки холодок. И тогда мегафон в руке берёт анаконда. Товарищи родители, говорит она строгим, как у диктора Нонны Бадровой голосом. Не усугубляйте ситуацию, не идите на поводу у детей. Они через 2 часа будут за стрекозами бегать. Не накаляйте без причины психическую обстановку, не мешайте построению, отойдите в сторону, проявите сознательность. Конечно, в лагере за стрекозами никто не гоняется, так как поймать их практически невозможно. А вот майские жуки и бабочки другое дело. Но повелительный тон действует, успокаивая ребят и взрослых, которые, словно очнувшись, уже не куксятся вслед за отпрысками, а отсылают их в строй уговорами и подзатыльниками. Ну вот, другое дело. Голос начальницы добрит. Лагерь. Слушай мою команду. На посадку в электропоезд шагом. Марш. Мы организованы чешем на платформу. Первый отряд идёт во главе с рослым, крепким вожатым и суровой плечистой воспитательницей. Таких подбирают специально, так как им приходится командовать пацанами под метр 70 с очевидной первой растительностью на лице. А что делать? Акселерация. Как пишет в журнале Здоровье. Да и у иных первоотрядниц, скажу прямо, концы пионерского галстука уже не висята, а лежат на груди. У наших девчонок спереди пока только медицинские проейщики. В конце колонны сменят едва поспевая за воспитательницей вчерашние первоклашки, маленькие, смешные, с круглыми от новых впечатлений и влажными от слёз глазами. Я был таким же. И никакая в мире сила меня уже не сделает снова маленьким. Никогда. Замыкает шествие физкультурник, видимо, чтобы догнать того, кто решится в последний момент сбежать домой. Идёт сестра с чемоданчиком, на котором нарисован красный крест в белом круге, как у доктора Айболита. На случай, если кто-то от ужаса упадёт в обморок, у неё наготове пузырёк с нашатырным спиртом. Мы грузимся в электричку, идущую до Борыбино. Со всеми остановками. Она отходит в 11:15. До отправления остаётся минут 20. Вагоны ещё пустые, да и вообще в это время пассажиров немного, люди на работе. Чтобы не перепутаться в суматохе, каждый отряд занимает один вагон, конечно, не полностью. 5 лет назад мы заняли 6 вагонов, а в позапрошлом уже 8. Лагерь разрастается. Для младших отрядов построили новый кирпичный корпус, а в бывшей палате для самых маленьких теперь игровая. Анаконда по мегафону настоятельно советует родителям не провожать детей до перрона. Но многие не слушаются, идут следом, машут руками, кричат, напоминая, что на солнце надо надевать панаму, мокрые трусы сушить, а при первых признаках поноса бежать в медпункт. Страшное слово дизентерия всегда омрачало летний отдых детей. Малышня, приплюснув носы к вагонному стеклу, снова хнычет. Нянира постарше наоборот, делают вид, будто не узнают своих назойливых предков, или незаметно подают им знаки, мол, идите отсюда, не позорьте перед народом. Впрочем, у взрослых вагонов и родителей-то почти нет, а там, где расселся первый отряд, вообще никого. Кроме чийта взволнованной бабушки, трясущей над головой забытыми шерстяными носками. Но вот электричка, дёрнувшись, отползает от перрона. В дружбу меня отправили после первого класса. Я умел читать про себя и знал отчасти таблицу умножения. В табеле одни пятёрки, только по чистописанию и поведению четвёрки. Солидный человек Но и я тоже заплакал, увидев, как вместе с павелецкой платформой уплывает, казалось, навсегда моя единственная Лида, жутко расстроенная из-за того, что забыла мне отдать пакет с мятными пряниками, наскоро купленными с вокзального лотка. На ней было, как сейчас помню, летнее синее платье в белый горошек с рюшками. Что это такое, до сих пор толком не знаю. Но тётя Валя, обнаружив у сестры обновку, воскликнула: "Лидка, рюшки просто обалденные!" "Правда?" рассвела моя неуверенная в себе маман. А я спорить хотела. Ну и дура. Лида с готовым к рыданию лицом так и стояла на перроне, прижав к груди серый пакет. Вскоре она вместе с вокзалом пропала из виду. Носового платка у меня тогда ещё не было. И я утирал прощальные слёзы рукавом. Между тем поезд, качаясь и подрагивая, полз мимо приземистых складов и бесконечных депо. Стуча колёсами, он медленно выбирался из хитросплетения привокзальных рельсов, постепенно прибавляя ход. Мы покидали тесно застроенную Москву, которая точно по команде обрывалась за широкой окружной дорогой. Две полосы в одну сторону, две в другую. Поезд, гулко поднырнув под мост, вырвался на преволье полей, лугов, перелесков, деревень, извилистых речек и прудов, обросших ивами. Почти весь вагон, занятый шестым, самым младшим отрядом, рыдал в голос. Воспитательницы метались, не зная, кого успокаивать. В одном конце затихнут, в другом расплачутся. Незнакомая бабушка с ужасом глядя на нас, прижимала к себе испуганную внучку, тоже готовую зареветь, и повторяла как заклинание: "Не бойся, лялечка, я тебя никогда в лагерь не отдам, никогда". "Прекратить слёзы!" прикрикнула отчаявшаяся воспитательница. "Поём!" и подала пример. По маленьку в сад пойдём, в сад пойдём, в сад пойдём, и маленьки наберём, наберём, наберём. Солнышко на дворе, а в лесу тропинка. Сладкая ты моя, ягодка малинка. Как ни странно, это простодушная песенка, которую мы толдычили в детском саду по несколько раз в день, начиная с малышовой группы. Всех как-то успокоило. От неё повеяло чем-то знакомым, уютным, привычным. Разлука с папами и мамами показалась совсем не страшной, ведь уезжали же мы на дачу на целых 3 месяца, и ничего. Теперь я смотрю на заплаканную малышню с тёплым снисхождением. Как быстро летит время. До Выстреково езды около часа. Проходят контролёры, улыбаются, увидев столько ребятин, проверяют ужатых билеты. пачку толщиной почти с отравной календарь. И потрепав какого-нибудь мальчишку по вихрам, идут дальше, качаясь вместе с вагоном. Наконец, голос по радио сквозь треск сообщает: "Следующая остановка Востреково". Нас поднимают, заранее строят в проходе, на всякий случай снова пересчитывают по головам. Электричка останавливается, двери с шипением разъезжаются, Взрослый опасливо выглядывает наружу, будто нас могли завести в неизвестную местность, и наконец даёт отмашку. Мы вереницей выходим из вагонов, овожатые и поторапливая, снова считает нас, как цыплят. Со стороны это, наверное, выглядит впечатляюще. Платформа, ещё минуту назад почти пустая, вдруг заполняется толпами шумных мальчишек и девчонок в валах галстуках. Никто не остался. строго спрашивает в мегафон анаконда Нет, отвечает запыхавшийся физкультурник. Он пробежал насквозь весь состав и никого не обнаружил. Машинист выйде из кабины, нетерпеливо ждёт, поглядывая на часы, чтобы не выбиться из графика. Наконец, старший важатый, разрешающе машет рукой, доносится сообщение, что следующая станция Белые столбы. Двери шипя смыкаются, электричка, обдав нас разогретой смазкой, дёргается и громыхая отъезжает, открыв в взгляду дрожащие рельсы, заезженные до стального блеска, и деревянные шпалы, полузасыпанные мусором и промасленной щебёнкой. Любой знает, что в белых столбах находится сумасшедший дом. Когда пионер совершает какой-то невероятный поступок, например, забирается на крышу котельной, Анаконда так и спрашивает: "Может тебя поганец в белые столбы отправить? Там таких много, подлечит". Ну в дурдом никто не хочет, и после отбоя мы нередко пугаем друг друга слухами о беглом психе, а потом сами не можем уснуть, принимая качающуюся в окне ветку за удравшего пациента. Но когда я был в пятом отряде из белых столбов, в самом деле улезнул буйно помешанный зарезавший своих домашних. На несколько дней всем запретили выходить за территорию, даже приближаться к забору. Но вскоре его поймали. Как говорили взрослые, псих зашёл в Сельпо и попросил хлеба. Ему сразу дали, сообразив, кто он. Дали не только хлеба, но и молока, колбасы, даже пастелы. Пока сумасшедший в тениочке питался, как обычный проголодавшийся гражданин, приехали сначала милиционеры, а потом уже и санитары со смирительной рубашкой. Я хорошо представляю себе, как это происходило по фильму Кавказская пленница. Его я смотрел 3 раза. Мы долго спускаемся с платформы по шаткой деревянной лестнице, но некоторые сорвиголовные начинают прыгать с бетонных плит вниз, на землю, заросшую одуванчиками и мать-и-мачехой. Медсестра в белом халате паникует, Прекратить безобразие в гипс захотели. Однако кто посмелее и половчей уже спрыгнул. Мы снова строимся поотрядно и направляемся в сторону лагеря, который почти в километре от станции. Вещи младших складывают в грузовики и везут к корпусам обводным просёлкам. Кто постарше тащит поклажу сам. Сначала мы движемся по неровной деревенской улице. Огибая оставшиеся от майских дождей лужи, в некоторых полосчатся домашние утки. Местные хозяйки подходят к своим заборам и с добрыми усмешками смотрят на нас. Кои кого я узнаю. Они в разные годы работали в дружбе уборщицами, посудомойками, нянечками, костеляншами, поварихами. Из проулка выныривает вотага местных пацанов. Они во взрослых кепках, в выцветших майках, шароварах, трениках, в драных школьных брюках, но только не в коротких штанишках. Это позор для сельского жителя. Многие босиком. Кто постарше, не таясь, курит лихо заломленные папиросы. Местная дразница строит нам рожи и даже плюют в нас зелёной бузиной через трубки, сделанные из полых стеблей дягеля. Несколько жатых покрепче во главе с физруком по команде директора выдвигаются к обидчикам. И те, нехорошо ругаясь, отступают. Не любят здесь почему-то городских. Чем мы их обидели? Все советские люди должны дружить. Есть такой закон. Сразу за околицей начинается поле ржи, тянущееся до самого лагеря. Через зелёную ниву, подпрыгивая на бороздах, вьётся узкая дорожка. Чтобы не меть колоски, нас перестраивают по одному. Я специально задеваю ногой высокие усатые стебли, надеясь, что из них выпрыгнет и полетит с железным стрекатом настоящая саранча величиной с полладони. Но кроме мелких зелёных кузнечиков и коричневатых кобылок, никто из зарослей не выскакивает. Первый отряд уже подходит к железным воротам, над которыми поднимается щит с красной надписью ПЛ Дружба. А младшие отряды Ещё только покидая деревню, и втягиваются на поле. Вдоль цепочки проносит большой железный бидон. Кто хочет пить? размахивая эмалированной кружкой, спрашивает врачиха. Мальчик, сейчас же на день понаму, солнечного удара захотел. Мне страшно хочется пить. Лида вчера два раза посолила котлеты, так как у них на заводе запарка с планом, и она слегка не в себе. Тимафеевич даже добродушно предположил, что она в кого-то влюбилась. Маманы испугалась и замотала головой так, что задрожал перманент. Я поднимаю руку. Мне подают кружку с водой. Выйди из строя, я жадно пью и гляжу на растянувшуюся вереницу. Из-за множества красных галстуков кажется, будто тропинка через поле поросла алыми маками. Красиво. Теперь нас возят в лагерь на автобусах от макаронной фабрики. Колонну возглавляет машина ГАИ с громкоговорителем, и милиционеры убедительно просят прочих водителей освободить проезжую часть для детей. Удобно, конечно. Но не так интересно.